Поставили диагноз – полиневрит. Бранднер страдал сильными депрессиями, сопровождающимися беспокойством, волнением и страхом. Он часто жаловался на то, что одеяло давит на ноги, его стали считать брюзжащим психопатом. Когда он был переведен в университетскую клинику Инсбрука, врачи подтвердили диагноз, поставленный в Лейне. В 1955 году, После того, как Бранднер снова некоторое время провел дома и за этот период почти полностью перестал видеть, он поступил в земельную больницу Зальцбурга. После нескольких месяцев его зрение и общее состояние немного улучшились, и он был отпущен домой. Когда в начале марта 1956 года Бранднера снова поместили в ту же клинику, его ноги были уже парализованы. Он страдал от изнуряющих поносов и непрерывной работы. Сильно нарушился процесс обмена веществ. 19 марта август Бранднер скончался. Лишь вскрытие в клинике установило истинную причину многолетних тяжких страданий ⁇ отравление талием. Расследование, проведенное уголовной полицией, показало, что Франциска Бранднер, жена умершего, 1951 года регулярно выписывала целеопасту. Целеопаста — крысиный яд. При ее продаже покупатель заносится в список и расписывается в получении яда. 28 февраля Франциска Бранднер в очередной раз приобрела целеопасту. Несколькими днями позже болезнью мужа вступила в последнюю предсмертную стадию. Франциска Бранднер Созналась в том, что в течение почти пяти лет систематически отравляла своего мужа целеопастой. В качестве причины она сослалась на то, что все деньги муж вложил в перестройку дома и усадьбы и слишком мало выделил ей на хозяйственные расходы. Он больше заботился о прибылях, чем о ней. Она созналась также в том, что после смерти мужа собиралась отравить его мать, чтобы унаследовать крестьянскую усадьбу. Целиопаста содержит сульфат талия. Талий – элемент, окрашивающий пламя в зеленый цвет. Отсюда он получил свое название. В греческом языке талий означает «зеленая ветвь». В больших дозах талии вызывает выпадение волос. Поэтому в 20-х годах он входил в составной частью в средства для удаления волос. Специальные журналы тех лет постоянно сообщали о тяжелых недугах, вызванных бесконтрольно изготовляемыми средствами для удаления волос. Талий очень легко и быстро всасывается в желудки и кишечники и откладываются в различных клетках тела. Если, например, исследовать волосы головы человека, отравленного талием, то вблизи их корней можно найти отчетливые черные отложения. Это пигментная краска, в отличие от других металлических ядов, Выступает только при отравлении талием. Через почки в мочу и через пищеварительный тракт в кал яд выделяется очень медленно. Особенно долго талий сохраняется в моче. Его следы можно найти спустя недели, и даже месяцы после отравления. Талии действует главным образом на центральную нервную систему. В ранней стадии отравления наблюдаются неврологические боли в ногах, распространяющийся к области груди и чувство онемения. В поздней стадии картина соответствует полиневриту. Для судебного врача, пишет профессор Прокоп, важно обнаружить классический талиевый симптом – выпадение волос. Отравленно талием сразу бросается в глаза бедным волосяным покровом. Выпадение волос – происходит на всех участках тела. Но нельзя забывать, что этот симптом не специфичен и иногда наблюдается также при тяжелых обычных заболеваниях. Конечно же, тот факт, что сильное выпадение волос происходит и при других серьезных заболеваниях, не может служить извинением для тех врачей, которые лечили Бранднера. Так Гейдельбергский институт судебной медицины сообщил в то же время Об одном убийстве с помощью талия, когда наблюдавшееся сильное выпадение волос пациента помогло лечащим врачам поставить правильный диагноз. Они сумели распознать.